Глава двадцать первая Леви Музыку чувствуешь точно так же, как ситуацию. Для этого нужно сердце, а не разум. Прошла почти неделя. Я намеревался в этом году от всего уклоняться, оставаться в стороне, а теперь нахожусь в центре событий. Пиа опять смотрела на меня тем особенным взглядом, говорящим «Не наделай глупостей, Леви». И я ответил на него «Разумеется, не наделаю» лихорадочно размышляя, какие глупости она имеет в виду. Я сижу в своем любимом месте и как раз собираюсь начать играть, когда ко мне прижимается что-то мягкое. Мо, что это он здесь делает? Я глажу его по голове и... Если Мо здесь, то... Быстро поворачиваюсь влево и вижу, как по неровной дорожке хромая пытается улизнуть Ханна. «Хочешь сказать, что подкралась только для того, чтобы тут же умотать?» Она, вздрогнув, останавливается. Выжидающе смотрю на нее, снова и снова стараясь согнать с коленей Мо. Кто знает, когда ему опять придет в голову оцарапать меня. Никогда не научусь понимать кошек. Наконец, ровно через двадцать секунд она оборачивается. Я считал их, на каждой заставляя себя молчать и не вставать». Она смотрит на меня, склонив голову на бок. Побледнела и похудела. Но выглядит уже не так ужасно, как всего несколько дней назад. Высокая температура здорово вышибла ее из колеи. Температура, а еще кошмары. Мы все в этом участвовали. Когда Ханна лежала в постели, а Сара ухаживала за ней, к ним в палатку однажды неожиданно заглянула Лина, чтобы проведать больную. «Все здесь пока по-прежнему держат дистанцию, но дистанция теперь совсем другого рода, уважительная. Не хочется так говорить, но, думаю, не сбеги, Ханна, этого бы не произошло. И не будь здесь, Мо. Кстати, эта пушистая тварь забралась-таки ко мне на колени. Кошка — единственная тупая животина, которая как-то удается выставить тебя полным придурком, а потом взирать на тебя торжествуя». Ханна не движется. мой издает короткий мявк, а я не знаю, что делать. «Может, начнем еще раз с самого начала?» спрашиваю я, и поскольку она не рвет с места в карьер, продолжаю. «Я Леви. Люблю играть на гитаре. И это мой последний год в Святой Анне. Я борюсь с комом в горле. А еще я ненавижу кошек. Завершаю я, гладя Мо, и тем самым смягчая резкость сказанного. Ханна смотрит на меня в упор, её глаза буквально сканируют меня, словно ведут розыск. Она, глубоко вздохнув, обхватывает себя обеими руками. «Ты, Ханна, это твой первый год в Святой Анне, и ты любишь кошек». Выдержав её взгляд, я делаю нечто, чего не должен был делать. Я продолжаю говорить». «Ты потеряла сестру-близнеца. Её звали Изи».